5. Паук, плетущие сети Арсений облизывает пересохшие губы и несколько раз стреляет глазами, переводя их с меня на следака. Момент не самый приятный, тем более, что мое дорогостоящее алиби может рассыпаться, как карточный домик. Достаточно появиться реальному свидетелю, а то и парочке. Вроде в сквере никого не было, да и заросли там довольно густые, но свидетели это такое дело, что вроде их нет. А потом раз и появляются, когда их не ждешь. Я-то знаю. Да и у Новицка его могли заметить. Он, как знал, постарался там шуму наделать. Вообще, конечно, нельзя так поступать необдуманно и импульсивно по-мальчишески. Нельзя давать гневу овладевать собой. Нельзя чуть что сразу лететь в бой на защиту обиженных и угнетенных с шашкой на голову. Понимаю. Да вот только если бы я всегда делал то, что правильно, то уже давно стал бы начальником областного УВД. Минимум. Ну, в смысле, там у себя. И под маршрутку бы не залетел. Арсений делает страдальческое лицо. Артист. Правда, сейчас я испытываю к нему некое сострадание и даже начинаю жалеть, что так его отделал. Не из-за возможных проблем, связанных с этим, а чисто по-человечески, так сказать. Товарищ Голубов, так что? Торопит его мент, можете что-то прояснить? Майор едва заметно качает головой. Я не помню. Хрипетон, и мне кажется, губы его трогает усмешка. «Провал в памяти. Избили сильно все, как в тумане. Тут не только тело, вся жизнь переломана. Даже не знаю, смогу ли вернуться к прошлому. Но если вспомню, кто это был, обязательно скажу. Харек решил, значит, подвесить вопрос, за горло меня взять. Зачем? Чего он хочет, интересно? Может быть, у вас какие-то конфликты были в последнее время?» «Нет, что вы, я человек тихий и неконфликтный. Алкаши, наверное. Пятьдесят рублей из кошелька забрали». «Про деньги помните, значит?» «Помню», — соглашается Арсений и снова бросает взгляд на меня. «Выборочная потеря памяти, наверное. Такое бывает». Милиционер оборачивается и вопросительно смотрит. «Вам кого?» — уточняет он. Товарищи еще, улыбаюсь я. Но он в другой палате, наверное. Мы спускаемся в вестибюль. Лида не хочет уезжать, поэтому ее приходится уговаривать. Куда вот только ее деть? Сама она тоже оказывается под ударом. Что у этого ашотика в голове, кто его знает? Мы привозим ее в гостиницу. Вы здесь проживаете, девушка? Интересуется дежурная на этаже. «Сейчас это уже не Лена, Петрук». Ей на смену вышла грозная, масштабная, во всех отношениях и неприступная дама. «Не беспокойтесь», — улыбаюсь я. Девушка уйдет до 23 часов. Нам нужно рабочие вопросы обсудить. «Паспорт!» — не реагируя на мою улыбку, требует она. Я беру у Лиды паспорт и, вложив пятерочку, передаю его охранительнице этажа. Изучив содержимое документа, она ни слова не говоря возвращает бордовую книжицу и полностью теряет к нам интерес. Устроив Лиду в своем номере, я поднимаюсь наверх. Вероятно, придется снять ей номер на какое-то время. Она, правда, скорее всего, в не прописана. Могут быть проблемы с гостиницей. Услуги предоставляются только иногородним. Ладно, подумаем. Я захожу в казино. На самом видном месте сидит Абрам в окружении нахохлившихся соратников. Они сдвинули два столика и теперь, по всей видимости, обсуждают ситуацию. Со стороны картины выглядят не очень, рожи у соратников те еще, Так что это собрание напоминает бандитскую сходку. Я подсаживаюсь к ним. «Утро в хату!» — все молча поворачиваются ко мне. Я замечаю за столом и Амира из Гагры. Кивая ему, он отвечает. «Ну, чё там, Бакс?» — спрашивает Абрам. «Отдубасили его на славу, но жить будет. Надо Лиду обезопасить». «Это злобин пусть решает», — отвечает он и делает выразительный жест кистью руки. «Тоже вариант, конечно, но не думаю, что он приставит к ней охрану». «Джентльмены, обвожу я взглядом джентльменов удачи». «Прошу вас, давайте пересядем вон туда, вглубь за стойку, а то мы тут своим напряженным видом клиентов распугаем, а они нам очень важны, особенно в наступившие смутные времена». Нехотя, братья-бандиты переходят в дальнюю часть зала. «Ты лучше скажи, что делать будем», — щарится Мамука. «Что нам известно о противнике? Живой силы много у него?» — У него же не армия, — рассудительно говорит Амир. — Только те, кого как охрану на точках используют. Есть немного воров вокруг него, стремящихся там, малолетки. Он их мобилизует, но у каждого свой интерес. — Трофим Тамбовский прислал людишек. Они с ним вдоль, и я знаю, что он подогнал несколько человек, примерно как у нас. — Надо шилом мочкануть, — предлагает лысый парняга с рыхлым, изъеденным рытвенными лицом. «Я думаю, отвечать надо асимметрично», — заявляю я. «Это как?» — хмурится Абрам. «Во-первых, мы должны для себя решить, вступаем мы в войну или нет. Если нет, пытаемся сгладить ситуацию, договариваться и искать компромиссы. Если да, тогда действуем жестко и отвечаем неожиданно и болезненно. Они отметили ли бакса, так? Мы тогда делаем шило, правильно? Как они, так и мы. Это симметрия. Если действуем симметрично, то просто отбиваемся. Но если мы воюем, то цель какая? Принудить врага к миру или разгромить их? «Разгромить нас, говорит один из абрамовских людей. «Как бы самих не разгромили», — отвечает другой. На мой взгляд, продолжаю я. Всегда нужно искать мира. Это выгоднее. «Мы чё, засым, что ли, перед ошутиком? возмущается третий. Если ты сам сыкло. Э! прерывает его Амир, попридержи коней. Я видел, как Бро бьется. Он вообще без башки в натуре, он точно ссать не будет, понял? Но если воюем, продолжаю я, не обращая внимания на эти комментарии. Значит, наши действия должны быть не просто ответом, потому что в этом случае мы будем всегда в роли догоняющих. Нужно давать такой ответ, чтобы они за жопу хватались каждый раз и никогда не знали, чего от нас ждать. Они нам бакса ушатали и ждут, когда мы на шило нападём. А мы пойдем и к спалим, например. Повисает тишина. А чё? — хмыкает тот, что не хотел стать перед Ашотиком. Ну ты ухарь в натуре! Нет, ну а чё, нормальный ход? Вот только Мамука Георгиевич может сказать, нормальный или ненормальный, отвечаю я. От многих факторов зависит. Например, где у них точки, как охраняются и так далее. Если как у нас, то это проблематично. Попробуй разгроми этаж в гостинице рядом с Кремлем. А если у тебя точка в заброшенном здании на промзоне, то это совсем другой вопрос, правильно? Опять же, сколько там охраны, есть ли менты и так далее. И после такой акции точно не будет возможности замерить. Там уж придется биться до конца. «Так а хочет до конца», — говорит лысый, все кивают. Абрам внимательно смотрит на меня и размышляет. «Есть еще предложение?» — спрашивает он и обводит всех взглядом. «Если нет, давайте делайте, как перед этим договорились». «А чем Ашотику ответить?» — я подумаю. «Амир, задержись. Бро, ты тоже не уходи». Народ расходится. «Ну, — говорит Абрам, — что еще скажете?» «Важный вопрос», — отвечаю я. «Как к этому менты относятся?» Они его толкают или он сам инициативу проявляет. Если сам, то нужно будет им показать, что из-за его действий они будут нести ущерб. В этом смысле лишение их одной точки будет весьма действенным аргументом. «Всё? Еще думаю, что нужно обеспечить защиту наших сотрудников». «Надо подумать», — добавляет Амир, — «кто может на надавить из авторитетных людей?» Опять же, Рамсика потянуть, он тоже заинтересован, чтобы все устаканилось скорее. «А мы знаем, кто именно у ментов это дело курирует?» — спрашиваю я. «Друг твой, наверное, знает», — качает головой Абрам, — «но мне не говорит». «Попробую с ним перетереть, может, он сможет с ментами договориться. Я тоже думаю, что мирный договор лучше, чем война». Но за Бакса им ответить придется. Мне лично он в хуме уперся. Но когда поднимают руку на мое, я не могу это так оставить. А как заставить Ашотика ответить, я подумаю. Абрам с Амиром уходит, а я делаю несколько звонков и уезжаю наносить визиты. Прямо к Злобину я не еду, и мы встречаемся у детского мира. Может, перекусим где-нибудь, Леонид Юрьевич, спрашиваю я. Пойдемте в Совой, я приглашаю. Не Савой, а Берлин, во-первых, назидательно говорит он, продолжая улыбаться своей фирменной улыбочкой. А во-вторых, там будет записано каждое наше слово. Ты меня под монастырь хочешь подвести? И еще, в-третьих, имеется. Мы же не буржуя в ресторанах шикарных обедать. Мы с тобой платят плотью трудового народа, да? Поэтому пойдем в пельменную. Вон там есть хорошее на проезде с Серова. Заодно пройдемся, жирок, растрясем. Ну, давайте растрясем, улыбаюсь я. Нам с вами нужно, а то совсем заплыли. А ты что, прямо с охраной ходишь? удивленно кивает Денира на пашу с Игорем. Ну, ты, брат, даешь, мафия. Это товарищи мои, просто в сторонке держатся, чтобы говорить нам не мешать. Брагин, ты меня удивляешь, вот честно. Откуда ты взялся, вондеркинд такой? Времена, видите, какие. Людей посреди бела дня сбивают, смеюсь. Я. В центре столицы, куда только МВД смотрит. Но ничего, найдется и на них управа. Ладно, хорош юродствовать. Пошли, рассказывай пока чего хочешь. И, как говорится, что было, что будет, чем сердце успокоится. Ашотик большой, просто говорю. И чего с ним? абрам паникует говорит о шотик с катушек слетел после смерти криминального авторитета тумана в красноярской колонии но это же по его чести по абрамовой мы-то с тобой тут причем правильно или все-таки причем он внимательно на меня смотрит ожидая что я скажу леонид юрьевич все взаимосвязано в этом мире так что и мы причем оказываемся я по крайней мере как так удивленно поднимает он брови «В каком это месте?» «Сегодня Мишу Бакса избили трое молодчиков. Абрам уверен, что это люди Ашотика». «Да, Мишу жалко, но он поправится, я справлялся. Абрам мне сообщил уже». «Но что он может нам еще сделать, Ашотик этот?» «Может Лиду избить сотрудницу вашу, между прочим?» «Может избивать весь персонал казино, и у нас никто не будет хотеть работать». Когда на чашу весов положены здоровье и безопасность? Зарплата в 500 рябчиков на другой чаше весов уже не выглядит такой весомой, чтобы перевесить проблемы. Слушай, если Абрам не может решить такую проблему, значит, нужно передавать дела кому-то другому. Это хлопотно и принесёт издержки, конечно, но зачем нам такой партнер, который не может со средней руки уголовником разобраться? все таки уровень авторитета у него немного выше среднего, да и кому дела передавать, хмыку я? тому же Ашотику? Он бы очень хотел, я уверен, да только дела после этого у нас пойдут хуже значительно, я не сомневаюсь. И все эти пертурбации скажутся неблагоприятно на нашей репутации. Согласен, но я-то что могу? Послать спецназовцев решать вопросы с преступниками? Это ведь как-то объяснять придется. Мне такой партнер нужен в том числе, чтобы он такие проблемы решал, а не для того, чтобы нихера не делал и только капусту шинковал. Он оглядывается на идущих за нами Игорем, и Паша их мыкает. Ты единственный, с кем я чувствую себя в безопасности. А вы знаете, кто за шутиком стоит? — спрашиваю я. Шутишь, что ли? — удивляется Злобин. Как я могу не знать? Знаю, конечно. А вот он меня, надеюсь, не знает. А можно с ним как-то разговор составить? Я вот предложил Абраму нанести ощутимый удар по Ашотику. А его кураторам после этого можно было бы объяснить, что они и дальше продолжат терять, если не уймут своего оператора. Злобин смотрит на меня, улыбается и ничего не говорит. А вам, продолжай, разве не интересно, чтобы Абрам усилился? Ферик-то неизвестно, выстоит в предстоящих турбулентностях или нет. «Каких это турбулентностях?» — с интересом спрашивает он. «Ну как? Наш дорогой Леонид Ильич не вечен, скоро оставит свой пост. Дай ему бог здоровья и долгих лет, но мы же понимаем». Хм, «Интересно, продолжай, пожалуйста, что же мы понимаем? Мы понимаем, что у вашего шефа большой шанс прийти на смену и встать у штурвала великой страны, и довольно скоро. А это значит, что МВД предстоят непростые времена». Щелокову очень несладко придется и в целом его структуре, но и всем, кому он покровительствует. Думаю, Узбекистан будет зачищать основательно и показательно. Вместе со всеми шишками, включая всевозможных фериков. Почему? ошарашенно спрашивает злобин, и даже останавливается. Я тоже останавливаюсь. Ну, пару лет назад там уже посадили председателя Верховного суда, кажется. А потом я туда ездил не так давно. Там же все невооруженным взглядом видно. И феодализм, и взяточничество. А чего не видно, то придумаем. Если уж возьмемся, все в лучшем виде сделаем. Андропов человек решительный. Захочет все узлы разрубить. А вы как полагаете? Неплохо для юнца качает головой Данира. Это где-то такого нахватался на вражьих голосах что ли? «Да я их и не слушаю вообще-то. И сомневаюсь, что там вот прямо такие вещи говорят. Они, в отличие от меня, в будущее заглядывать не могут». «Ну-ну», — улыбается он. «Я бы не отказался в будущее заглянуть». Мы подходим к маленькому, косенькому двухэтажному зданию в купеческом стиле. Неоновые буквы на нем горят, несмотря на то, что сейчас ясный день. «Пельменная», — гласит надпись. Жгут на прополую, да? кивает на светящуюся вывеску злобин. Государственное значит не жалко. Это точно. Мы заходим внутрь. В просторном зале народу порядочно. Звякают приборы, пахнет едой, слышен легкий гул голосов. Люди стоят за высокими круглыми столиками и поглощают магазинные пельмени, заедая их хлебом. На столах я замечаю солонки и перечницы. «Уксус передайте, пожалуйста!» — просит кто-то. «Здесь пустая бутылка. Вон, на прилавке возьмите». Мы занимаем очередь и уже через десять минут наслаждаемся серыми горячими подушечками, залитыми сметаной. «Не возражаете?» — спрашивает немолодой гражданин интеллигентного вида и, не дожидаясь ответа, ставит на наш стол тарелку. Паша с Игорем, стоящие за соседним столиком, напрягаются, но, оценив обстановку, остаются на месте. Пообедов мы прощаемся. «Ладно, Егор, интересно поговорили. Ты когда уезжать собираешься? Хотел сегодня, но теперь остаться придется. «Из-за шутика», — уточняет Злобин. «Ну да, не хотелось бы, чтобы он парализовал нашу работу. Да и за людей своих переживаю». «Ладно, я подумаю, чем можно помочь Абраму. Ты особо в это дело не втягивайся, хорошо?» Леонид Юрьевич, а вы не можете мне удостоверение сделать вашего сотрудника? Чего? Он от удивления даже улыбаться прекращает. Ну, ты даешь, поступай к нам на службу, получишь удостоверение. И фуражку с погонами, а так даром не пойдет. Ясно. Но если вдруг будет возможность, вы уж не забудьте обо мне. Иди давай, аферист! Снова улыбается он. Все пока. Леонид Юрьевич, у меня еще вопросик есть. Брагин, от тебя не вырваться. Какой еще вопрос? Ну, пойдемте, я вас провожу до работы. Заодно я расскажу. Вопрос по новицкой. Я знаю, что вы земляков поддерживаете, за что вам низкий поклон и большое спасибо. Поскольку я ведь тоже ваш земляк. Пожалуйста, давай ближе к делу. Смотрите, она Ирина, то есть. Там у нас выступила с отличной инициативой по созданию молодежного военно-патриотического объединения. Пока городского, но у нас инициатива получила областную поддержку и теперь начинает развиваться. Сотрудничество идет по линии Комсомола и ДОСААФ. Ну и? Это бы инициативу на федеральный уровень вывести. Чего? Ой, на всесоюзный, то есть. Но Ирина в ЦК лишь первые шаги делает пока только, и вот так с разбегу к пастухову не может подкатить. А кому-то другому идею жалко отдавать, сами понимаете. Новицкая девушка хорошая, понимающая и... и принципиальная, естественно. Можете ей помочь как-то? Слушай, Егор, я же в КГБ работаю, а не в канцелярии Деда Мороза, правда? Ты как себе представляешь это дело? «Я приду и арестую первого секретаря Пастухова по подозрению в подробной деятельности и скажу, мол, если хочешь остаться на свободе, помоги моей девочке, так что ли?» «Товарищ полковник, да вы просто человек будущего, честное слово, улыбаюсь я. Чувствуется прогрессивный подход. Но у вас же кроме КГБшного ресурса и связи полно. В партии вон той же. Помогите. Вся команда на вас же в итоге будет работать». Брагин, такое ощущение, что вся команда уже на тебя работает. Ты как паук сети плетешь. Пришёл, надавал указания и поехал. Молодец, так держать. Всё, скройся с глаз, чтоб не видел тебя больше. И я скрываюсь. У метро спускаюсь в холодный, суетливый и многолюдный подземный переход и подхожу к таксофону. Бросаю две копеечных монетки и слушаю гудки в трубке. Алло? Раздается рассеянный женский голос. «Здравствуйте, будьте добры, Новицкую». «Кого? Это Ирину?» «Да-да, ее». «Минуточку, подождите». Трубка стукается о стол и наступает тишина. «Слушаю». Раздается через минуту знакомый голос. «Ириш, привет, как дела?» «Брагин!» выдыхает она, и в ее голосе я слышу столько гнева и боли, что ощущаю эти чувства физически. «Что ты со мной сделала?» «Немедленно приезжай, ты слышишь? Немедленно!»